Сделала она дочь полимархой, думала, примирит Биата царицу Сатоссой, забудутся Распри. А что вышло? Милета попала под суд, и все обострилось еще больше. Какая-то надежда теплится в душе Гелоны. Может быть, придет к ней Биата, попросит помощи, как знать? Гелона пойдет ей навстречу. Есновидящее понимало, а тоса только того и ждет, чтобы царица пошла к темнице, где ждут казни Ферида и Милета. Если пойти на помощь биати, значит, надо перехитрить священную, а это в конце концов приведет к разрыву с ней. Может быть, стоит пойти на это. Гелона больше, чем кто-либо в Фермаскире понимает, к чему ведет Басилею вражда Тоссы и Годейры. Священная, занятая кознями против царицы, совсем не занимается делами страны. Она фанатично стремится к единовластию, забыв все на свете. Она много лет наносит удары царице при любом удобном случае, унижает ее, и Годейре трудно управлять хозяйством и войсками. Приказы царицы часто не исполняются. порядка в Фермаскире становится все меньше и меньше. А последние семь лет Годейра совсем редко выходила из дворца. Гелона в поездке на побережье увидела на землях Басилея великое запустение. Надзор за телами ослаблен. Заставы на рубежах и на дорогах страны никем не проверяются. Уменьшаются стада, виноградники и сады плодоносят хуже, рыбы ловится все меньше и меньше. Гелона знала, Атос готовит на престол Агнессу, она думает, что та не будет ей противоречить. Ой, как она ошибается! Эта сумасбродная девчонка доставит священной неприятностей больше, чем Годейра. И тогда фермаски ослабеет еще больше. Не пора ли, думает Гелона, встать на сторону царицы? Ведь с нею Биата, Кадмея и Милета. Есть над чем поразмыслить Гелоне в эти ненастные осенние ночи. Не надо думать, что Атосса не знала об ухудшении дел в Басилее. Она не только знала, но и брала это в свои расчеты. «Наступит время», — думала она, — «царица попадет в расставленные вокруг тюрьмы сети, и вот тогда все беды фермаскиры можно свалить на нее. Ей не подняться под их тяжестью, а дела можно будет поправить и потом». Неудача на суде? Очень огорчила священную. Милета спутала все ее планы. Обиднее всего было не то, что не удалось опозорить царицу и Кадмею, а то, что она потеряла биату. Теперь на нее рассчитывать нельзя. А если полимарха будет мешать задуманному, придется убрать ее. У биаты, кроме поддержки храма, не было никаких данных для столь высокого звания. Она не прославила себя в походе, она не показала умения водить сотни в бой, а если она вяжется в освобождение Милеты, а это, скорее всего, так и случится, ею можно будет пожертвовать. Гелона не осмелится вступиться за приемную дочь, а если и осмелится, можно убрать и ясновидящую. Великая богиня скорее будет приходить в сновидениях богоданной Агнесси, Нужно, — подумала Атосса, — послать Агнесу еще в один поход. Нужно подготовить его так, чтобы вернулась она в сиянии славы. А пока неотступно и во все глаза, надо следить за царицей и Беатой. Вот о чем думала священная по ночам.